Глава 19 в которой есть танцы у костра и домик на дереве. «Так и знай, Виньерд, среди коготов у тебя нет друзей. Нажав спину, можешь не ждать, но в еду тебе плюнут при первой же возможности», — сказал шериф. «Насри себе в руку», — ответил Сью. «Поехали из этого дурдома, ребята». В фургоне висело тягостное молчание. Валиндам остался за спиной. На память о карнавале парню увозили разбитые костяшки, синяки и ссадины, а девушки – маскарадные костюмы, которые так и не пригодились, а еще апатию и опустошенность. Коготы устраивали карнавал не для того, чтобы веселить туристов. Они веселились сами и горе тем, кто не понимал их юмора. Сью ни капельки не жалел о том, что отправил в больничку шестерых местных. Еще четверо приходились на Потапа и Мартина, которому пришлось хуже всех. Он щеголял огромными гематомами под обеими глазами, получив удар лбом в переносицу. Обычаи обычаями, но нужно и меру знать. деле костюмы, значит, согласились на беспредел? Похищать людей, лапать и оскорблять девушек, запирать их в клетке Дикость какая! В этом был весь яр, средневековые празднества и гравиплатформы. Не только яр, все человечество представляло собой контрастную мозаику. Тысячу лет назад, сейчас, еще через десять тысяч лет, первобытность и варварство под маской современной цивилизации, тонкий слой технологий и этикета над бездной суеверии и дикости. Девушки закудрились в одеяло и притихли на кровати под потолком, забывшись тяжелым сном. Парни хмурились, стараясь не смотреть друг на друга. Что ни говори, они облажались. Девчат уволокли у них прямо из-под носа. И, слава богу, что не случилось ничего непоправимого. «Может, их обратно экспрессом отправить», — сказал Мартин. «И представь себе, какое впечатление у них останется после такого путешествия. Нет уж, мы доедем с ними до Тихой гавани. Там хорошо проведем время, и тогда, может, и отправим их на остров». «А я вот мысль давайте устроим празднество сегодня вечером. Пир на весь мир, музыку и танцы у костра», — выдал медвед. «Неужто мы им настроение не поднимем?» Сью покосился на ящике с бутылками и проговорил. но ну, я на гитаре могу, только гитары нет». Мартин полез в рюкзак и выколупал откуда-то из его дебри губную гармонику. «Во, а гитару купим, сейчас в сеть залезу, посмотрю, может, по пути кто продает». «Заодно посмотри на копители от стационарной орудий ПКО». «Что?» «Что?» У Винниерда подал голос коммуникатор. Это был Зборовский, собственной персоной. Сью поднял вверх палец, призывая к тишине. Ответил на вызов и включил громкую связь, чтобы не отвлекаться от вождения. «Какого хрена вы творите?» Ректор метал грома и молнии. «На черта вас понесло Валендам. Вы что, этнографии общин яра не проходили? А, дьявол, она у вас в следующей четверти. Вот и ехали бы на следующих каникулах». «Все в рамках закона, профессор». «Да, да, только община Коготов отказалась заказывать у нас базовые образовательные программы для своих школ. Спасибо большое». А потом уже другим тоном спросил. «Девчонки в порядке?» «Спят и видят сны, профессор. Ничего непоправимого не случилось. Мы их вытащили». «Да видел я. Вся сеть гудит. Сам посмотри. Три студента на мистерии. Плюшевый медведь сбивают в круге двух коготов. Обезбашенный прыжок с колокольни. Запихал в рот бубенчики». «Как?» – парни слушайте тирады ректора, давились смехом. «А вот так. У меня десятки тысяч студентов, Виньерд. Какого хрена я трачу на тебя свое время?» – внезапно выдал Зборовский. «Все». «Решил, верну кураторов для подготовишек, вы задолбали, и скажу всем, из-за кого это происходит». И отрубился. «Фак», – сказал Мартин. «Нам капец в кампусе». Без кураторов жилось всяко раздольнее. Эту должность упразднили пару лет назад, и подготовишки вдохнули полной грудью. «А теперь, пожалуйста, снова будет воспитательная работа, посещение в общежитиях и общественно полезные дела». Гитара нашлась в какой-то придорожной забегаловке у странствующего ансамбля музыкантов. Они даже не взяли денег, приняли оплату Мунштайном и транспортными услугами, уселись на крышу фургона и докатили до соседнего поселка. «Мы видели вас в сети, парни. Так и знаете. У нашей братьи вы теперь в фаворе. Коготы куркули с придурью. К ним на карнавал уже три года никто не ездит из вольных художников. Они там сами развлекаются. Вот и пусть свои шпаги глотают самостоятельно, если по-людски не могут». Не совсем понятно изложил причины такой щедрости солист бродячего квартета. Девчонки так и спали до самого вечера, а парни обошлись стимуляторами, решив, что один раз можно, ради хорошего дела-то. Они гнали на юг весь день по автобану и сделали почти две тысячи километров, меняя друг друга за рулем и останавливаясь только один раз, чтобы заскочить на рынок за продуктами и оправиться. И на закате они увидели океан. Место они подобрали отличное. На берегу, в небольшой рощице, вид был шикарный. Парни вытащили раскладной стол, кресло, растянули фонарики, разожгли огонь, шипел огромный чайник, шкварчало мясо на решетке. На столе уже были разложены легкие закуски и коктейли на основе Монштайна. Сью крутил колки гитары, пытаясь понять, как изменился инструмент за ту тысячу лет, что он спал. Полимеры вместо фанеры его не впечатляли, но в целом привычного строя добиться удалось. Потап отвечал за ударные. В их роли выступал крепкий деревянный ящик из-под алкоголя. «Ну что, репетируем?» «Тарай, тарарара!» – Та -та напел мелодию Сью. Храбак прислушался и подхватил мотив на гармонике. Потап поймал ритм, и потихонечку, помаленечку, у них начало кое-что получаться. Конечно, девушки проснулись. Они появились в дверях фургона почти одновременно. Сменив карнавальные костюмы на удобную туристическую одежду, они выбрались наружу и недоуменно переглядывались. Океан, закатное солнце, костер, ароматные запахи, живая музыка. «Мальчики, вы такие хорошие!» Протянула Раенга, и подруги ее поддержали. А потом был чудесный вечер, в ходе которого всех постепенно отпускало. Улыбки были искренними, а разговоры откровенными. Они смотрели видео из сети со смакованием подробностей, танцевали у костра, наслаждались вкусной едой и коктейлями на основе Мунштайна. Конечно, тут имелся и секс на пляже. Что касается Алисы, она ограничилась совсем крохотной порцией, едва пригубив напиток. А вот на чем остановились подружки с Зумбы, тут были совсем разные варианты, потому как где-то за полночь у костра остались только виньерт и кавальери, а медвед и храбак отправились смотреть на звезды, в противоположные стороны, но оба очень в приятной компании. — Алиса, мы с ребятами подумали, что после тихой гавани вам, наверное, стоит вернуться в кампус, — проговорил Сью, отставляя гитару и откидываясь в кресле. — Хм, вот еще, — фыркнула Алиса. «Не знаю, как девчонки, а я точно поеду с тобой до самого Гашика. Мы сколько в пути? Три-четыре дня? А столько всего произошло ужасно крутого и классного. Кстати, как тебе идея отправить их обратно всех четверых? Пусть тиром занимаются, в порядок его приводят, а у нас будет пара лишних дней». «Вот как?» – удивился Виньерт и с подозрением уставился на стакан в ее руке. «Это говорит Мунштайн или Алиса Кавальери?» Девушка встала со своего кресла, шагнула к Винниарду и вдруг опустилась к нему на колени. «Точно не знаю, но, кажется, я не передумаю», сказала она и свернулась клубочком, уткнувшись ему в шею. «Давай уже, обнимай меня». И Сью, конечно, обнял, тихом лея и охреневая от всего происходящего. Реакция Мартина и Потапа на предложение вернуться на остров и заняться тиром вместе с девчатами была сложной. Они смотрели на своих подруг, как коты на сметану. И, в общем-то, было понятно. Главных целей путешествия они уже достигли. «После этого бардака в Олендаме вас одних оставлять как-то боязно», — сказал Потап. Сью похлопал себя по кобурам «После тихой гавани я не буду даже заезжать в места, где придется расставаться с пушками. А пока у меня эти двое под рукой, да-да, сам черт тебе не брат». «Но расскажи, как ты собрался приобретать эти свои накупители? Дела придется вести с военными, а там пушками не поразмахиваешь». «Если на яре не верить воякам, то лучше сразу на хрен сваливать с планеты, а?» «И то верно». Наконец они собрали лагерь и двинулись дальше по дороге вдоль моря. За рулем сидела Раенга. Девчонки в кабине шушукались, закатывая глаза с мечтательным видом. Алиса отмахивалась. «Парни откисали, отходя от стимуляторов». Усталость взяла свое, и они вырубились все втроем. Михалыч и Сью на кровати, Храбак на угловом диванчике. медведь даже лапы не сосал, так задолбался. Резкая остановка в тени гигантских деревьев прервала вальяжное времяпрепровождение. «Эй, ё, это же наши ребята!» Лес вокруг наполнился звонкими голосами и смехом. нет застонал Храбак. «Это богоуды!» «Богоуды – это нормально!» – улыбнулся Сью. «Если сравнивать с коготами!» Рыжая толпа вытянула их из фургона и потащила завтракать. Багауды наперебой хвастались своими успехами. Как удачно они выбрали мыс для поселения, какие тут огромные деревья, как дома на Шварцвальде. И, конечно, как быстро с помощью современных инструментов им удалось обустроить традиционные багаудские жилища. Традиционный багаудский дом – это мечта любого мальчишки и любой девчонки в галактике. Он чаще всего располагался на дереве, в 10-15 метрах над землей. Деревья выбираются особым образом. Достаточно большие, чтобы не беспокоиться об устойчивости, но не самые высокие в лесу, чтобы не переживать о молниях. И еще молодые, полные сил, растущие, чтобы без гнильцы внутри. Местные гиганты напоминали земные эвкалипты. Такой же ствол, без коры, сходный аромат листьев, структура древесины. Очень удобно было размещать дома из трех-четырех секций на развилках разлапистых крон. «Мы отстроили поселок за двое суток, за два дня и две ночи, сью!» Вождь Богоодов, Бранноген, угощал их в своем деревянном просторном жилище. «О, я благословляю тот день, когда король Кормак вытащил меня с палады Я тогда решил, что соберу свой народ, и мы переедем на Яр». «Новые знания, машины, инструменты, плодородная земля на берегу океана. А это рыбная ловля и торговля. Мы вырастим тут такие урожаи репы, что сможем иметь в каждой семье по восемь. Нет, по 10 детей. Наши песни будут слышны от тихой гавани до синих гор. И всюду, где растут деревья, будут наши оплоты. Это был великий день, истину говорю тебе, Сью. И король Кормак – истинно великий человек». «О, если бы я мог достойно отблагодарить его!» «Просто заедь к нему в гости и скажи спасибо. Он вроде мужик нормальный», — пожал плечами сью. «Ты знаешь его лично?» М -м «Один раз королева Бигайль кормила меня завтраком. Вот так, по-простому, точно как у тебя сидели в беседке. Дочки у него замечательные. А второй раз выпивали после соревнований, когда я победил в пистолетке». «О, -о, -о ты пил с королем!» Восхищенно надул щеки браноген Рыжий, кудрявый, мощный и усатый, он отер вспотевшее лицо беретом и оправил юбку. «А я тоже расскажу вам, как впервые увидел Гая Джидидайю Кормака, даже если вы будете сопротивляться!» — загоготал вождь. «У меня уже голова трещит. Ты раз двести ее рассказывал!» Красивая статная женщина в расшитых геометрическим узором клетчатых шароварах принесла и поставила на стол блюдо с оладьями. «Избавь меня от необходимости слушать ее еще раз, милый». «О, женщина, мать моих детей, они-то ее не слышали?» «Ладно, тогда я пошла к Гвенвилл, а то меня стошнит». «Иди, о, лилия моего сердца, прекрасная Орлета, жена моя, мать моих детей, огонь моих чресел». «Даже не думай, Бранноген, только тронь меня, и я размажу тебе голову». О хо хо Вот увидишь! Когда вырастет урожай репы, мы сможем завести седьмого ребенка!» Орлета вильнула бедрами и скрылась за дверью. Браннаген осклабился. У -у «Ух! Но хорошая история — это хорошая история. Слушайте и внимайте!» Все шестеро уставились на вождя Багаудов своими двенадцатью глазами. Он воздел руку к небу и провозгласил. «Итак...» Восемь лет назад подлый в Таюр явился на Шварцвальд, чтобы потренировать дружину на жалких дикарях и захватить рабов для своих шахт и плантаций. Они спустились на кораблях на поверхность, и по попущению единого бога на их пути оказалась наша деревня. Женщины и дети ушли в чащу, а мы встретили их лицом к лицу и сразились с ними, и эти презренные паладинцы поняли что мы — отличные воины, и применили парализаторы, подлецы! О, подлецы!» Из полуоткрытой двери появилась кудрявая голова Орлеты. «Им просто нужны были амбалы на каменоломню. Вы ничего бы не сделали своими копьями против их бронескафов. Они бы укокошили вас, если бы захотели». «Не любо, не слушай, а врать не мешай, женщина!» — рыкнул Браннеген. «Итак, они подлым образом схватили меня и еще дюжину мужчин, и бесчисленное множество не таких храбрых и умелых воинов, как богоуды, и увезли на палладу, где заставили работать в поте лица». «Паллада – рабовладеческая планета?» – удивился Сью. «Просвещенные же общество нет?» «О, да, они очень просвещенно били нас током, очень научно. Почему-то им нужны были рабы, а не дроиды». «Ну, тогда я и понятия не имел, что дроиды в принципе существуют. Я вообще много нового узнал, будучи в рабстве, даже научился читать. Но рабство для богоуда хуже смерти, а помирать нам не давали. Это продолжалось годы, а потом граф Таюр жестоко ошибся. Он захватил в рабство не тех людей». Его дружинники волею единого Бога и его попущением напали на людей короля Кормака и привезли их в поместье на Палладе. Эти торговцы сразу предупредили, кем они являются, но надменный паладинец заявил, что он испражнялся на весь яр и на его монарха и народ и глумился над почтенными купцами несколько дней, томил их в клетке посреди двора и травил собаками, говоря, «Где же ваш монарх? Почему он не приедет и не спасет вас?» И король пришел, снова высунулась в дверь Орлета и показала язык мужу. «Женщина!», «Женщина — взревел он. «Ты уже готова завести седьмого ребенка? Почему ты стала такая смелая?» «Бе-бе-бе-бе!» — сказала Орлета. Асью задумался об их возрасте. С локальным планетарным временем на каждом из миров этот вопрос становился весьма сложным но он бы дал им лет по сорок, сорок пять, хотя оба они были в отличной форме. И вот эти совсем не дурики... «И король пришел!» – взвыл Броноген. «Вся, вся орбитальная оборона Паллады не смогла удержать молниеносные канонерки сил разведки боем. Юркие кораблики проникли в атмосферу и приземлились на оливковой плантации графа Таюра». И из себя пять сотен воинов боевой гвардии во главе с королем Кормаком. О, крафта юр возрадовался и возвеселился, и созвал свою дружину. У него была одна из самых сильных дружин на палладе. Двенадцать тысяч воинов с современным оружием, на бронемашинах и в пехотной броне. А потом случилось дзынь. И все бронемашины, и лазганы с автоматическими системами наведения, и визоры, и противотанковые комплексы превратились в груду металла. Боевой клич истоков гремел до небес, и, ведомые своим королем, сжимая в руках катсбальгеры, воины Яра набросились на беспомощную графскую дружину. На острие атаки с легендарным Джанаваром в руках мчался король, который кромсал врагов со страшной силой, ибо они посмели подвергнуть сомнению его способность защитить своих подданных. «О, он был прекрасен в гневе, но и я был хорош. Долгие ночи я затачивал сегмент забора» превращая его в оружие. И как только понял, что парализаторы надсмотрщиков не работают, вырвал свои цепи из стены, выломал свое копье и проткнул пятерых подлецов. В прошлый раз их было три, милый, раздалось из-за двери. «Я постараюсь, чтобы у нас была двойня, о женщина, мать моих детей!» — откликнулся собранный и указал обеими руками на стену, на которой висел остро заточенный двухметровый кусок стальной арматуры. «Вот оно, вот мое боевое копье!» Тогда, встретив лучшего из королей в воротах усадьбы графа, обогренный кровью своих врагов, я присягнул ему и обещал привести свой народ под его руку. И он сказал, «Ты мой человек, Бронниган, и не обманул меня. Мы теперь здесь, в этом прекрасном доме, и будущее наше полно надежда «Папа, папа, Амбриорикс и его семья поймали кита и говорят, что не смогут съесть его сами!» На дерево взобралась арава кудрявых рыжих ребятишек от пяти до двенадцати лет. «Пойдем, поможем им съесть кита!» «Вы как, будете есть кита?» — поинтересовался Бреннеган. «Видите, как богаты и обильны земли и моря яра, как щедр король! У нас есть все, что пожелает душа человеческая!» «Нет-нет, спасибо!» Ребята начали вставать, покидая гостеприимных и словоохотливых хозяев. Сью на мгновение задержался и спросил, надеясь лишь на удачу. «Говорите, все есть? А накопителя от стационарного оборудования ПКО у вас нет?» «У меня нет, но я знаю, у кого есть», — неожиданно признался вождь Багаудов. «Вот как? А могу я?» «Да запросто. Это Эрдиль, завхоз учебного центра боевой гвардии, что в Черных холмах. Недалеко от Элая». Я познакомился с ним как раз на палладе. Он был тогда простым гвардейцем, с ног до головы перемазанным в мозги и кишки. Сейчас целый майор. У них там перевооружение. Списывают много старого оборудования по бросовым ценам. Я заказал на этой базе наши грузовики, кстати. Вот его адрес в сети. Напиши, что от меня, а я маякну ему. — Вот как? — удивился Сью. — Это же просто охренеть, какая удача! «Воля единого Бога! Отплатишь другому, тому, кто попадется на твоем пути, ладно? И поставишь за меня свечу в кафедральном соборе Элая!» «Обязательно, Броноген! Пойдемте, ребята, не будем мешать людям есть кита!»